Глава 32. Орлеит. Просовываю пальцы в кожаную перчатку, чтобы защититься от холода, и спускаюсь с каменного стебля, глядя, но не видя, шагая, но не чувствуя ног, обдумывая всё, что услышала. Неделю назад мой мир был огромен, по крайней мере, в моём сознании. Теперь он кажется крошечным в сравнении с большей головенствующей картиной, которую Рордин буквально запихал мне в глотку на совете. Он наверняка знает, что я медленно закипаю, вероятно, поэтому и попросил Бейза сопроводить меня после конклава в башню, а сам унесся по коридору в противоположном направлении, пока мое любопытство наслаждалось поразительным богатством информации, как изголодавшийся ребенок. И у меня масса вопросов. Этот мужчина вертит мной как хочет, возбудил интерес, достаточно взвинтил, чтобы захотеть узнать еще. Он не заставляет меня перешагнуть черту, но просовывает руку в мою клетку и скармливает мне кусочки внешнего мира. Быть может, пытается доказать, насколько хрупки на самом деле решетки, которые я вокруг себя выстроила. Сволочь. Сражаясь со второй перчаткой, я выхожу в коридор пятого этажа, и волоски на загривке вдруг встают дыбом. Круто развернувшись, бью босой ногой в незащищенную почку и прижимаю мужчину вдвое крупнее меня к стене, приставив шпильку к его сонной артерии. Он охает и широко распахивает глаза от неожиданности, прижимая к ушибленному месту ладонь. Мужчина из Бахари. «Что ж», — выдавливает он, — «этого я не ожидал». Мои волосы распускаются, будто только осознали, что их ничто не сдерживает, падают на плечи тяжёлой волной. «У тебя привычка такая к женщинам подкрадываться?» Шиплю я, нажимая оружием сильнее, почти выпускаю капельку крови. «Заманчиво». «Я на взводе, а этот придурок постоянно попадается мне, когда я одна. Напоминает, что замок кишит незнакомцами, то, о чём я так сильно стараюсь не думать». Он вскидывает бровь. «Если бы я хотел подкрасться, мы определённо не оказались бы в таком положении». «То есть ты якобы позволил мне взять верх?» Его глаза сверкают, как рождённые небом кристаллы, и в такой близи я вижу на его радужках фиолетовые крапинки». То есть я не против того, чтобы меня прижала к стене красивая женщина? Отстраняюсь. Он так и стоит, прислонившись к стене с приподнятыми в лёгкой ухмылке уголками губ. Там, где в его шее впивалась моя шпилька, осталась отметина, и её вид вызывает у меня странное удовлетворение. Бейс должен мне гордиться, даже если этот мужчина якобы намеренно ослабил бдительность. Ни один мужик не позволит пнуть себя по почкам. Он щурится. склоняет голову на бок, приоткрывая бритый висок. Замечаю на нём линии, словно художник сделал бритвой несколько штрихов по остриженному холсту и превратил его в произведение искусства. Вдруг ощутив неловкость, я зажимаю шпильку зубами, откидываю волосы назад, скручиваю их в тяжёлый узел на затылке и закрепляю. Мужчина следит за каждым движением неотрывным взглядом, словно акула, почуявшая запах крови. Хотя в нём есть что-то... что-то ещё. Этот взгляд будто снимает с меня слой за слоем, выискивая недостатки. «Что за прелестный цветок?» И в заперти, и в большой башне. Скидываю голову. «Прости, что?» Он дёргает подбородком в сторону каменного стебля. С испугом понимаю, что он намекает на то, что Рордин держит меня в заточении. «Нет», — непреклонным тоном заявляю, — «я и трясу головой. Всё иначе!» «А мне так не кажется», — мурлычат мужчины из Бахари, скрещивая руки и лодыжки, как будто ему вполне себе уютно тут, у подножия моей башни. «Кто-нибудь говорил тебе, какой поразительный у тебя цвет глаз?» Я стискиваю кулаки. «Как тебя зовут?» «Кайнан», — отвечает он слишком быстро, будто имя вертелось на кончике языка, готовое вылететь. «Но ты можешь звать меня Кайн». «Тебе что-то нужно, Кайнан? Потерялся по пути навстречу с Рорденом? Или, может, тебе требуется сопровождение в гостевые покои на первом этаже?» Он отталкивается от стены и засовывает руки в карман и расслабленно делает шаг вперёд. Выражение его глаз вдруг меняется, исчезает надменная пристальность, уступая завихрением летнего моря. «Я хотел извиниться. За сегодня!» Открываю рот, снова захлопываю, горло сжимается. «Ох!» Ноги движутся сами по себе, отправляя меня в бездомный путь по коридору, которому мало проникающих в окна серых лучей света, и оставляя этот разговор окончательно и бесповоротно позади. Я не хочу его извинений. Я хочу, чтобы он забыл о случившемся и оставил меня, будь он проклят, в покое. «Не нужно», — бросаю я через плечо, продолжая шагать так, будто у меня есть цель. «Её нет». Просто не хочу быть тут, наедине с мужчиной, которого, кажется, слишком сильно заботит то, как я к нему отношусь. Иное и не могло привести его на пятый этаж, извиняться за то, чего я, по его мнению, стыжусь. Кайнан вдруг возникает рядом, двигается длинными ленивыми шагами. «Ты очень быстро ходишь», — хмурюсь, устремив взгляд вперёд. «Зачем ты здесь?» — выпаливаю вопрос, будто обжигающий мне язык уголёк. «Зачем я здесь?» Повторяет Кайнан, и я резко застываю. Мы разворачиваемся одновременно лицом к лицу, но на расстоянии. Откидываю голову, чтобы смотреть в водовороты его глаз. Он почти такой же высокий, как Рорден, но я не собираюсь придавать значение тому, что мой подбородок упрётся ему в грудину. Он в моём замке, на моей территории, и его действия до сих пор по меньшей мере сомнительны. «Да, ты не присягнул общему делу», тычуя пальцем в нагрудный знак цвета бахари с вырезанным символом горы, что выступает из океана. «Так зачем ты здесь?» Кайнан вскидывает брови. «А, «А, не просто красивая личика». Медленно закатываю глаза. Чтобы слушать большого ума, не нужно. И твоя листь на меня не действует, как и обвожу жестом его целиком. Вот это всё. «Жаль». Бормочет кайнан с ноткой удивления в голосе, которая заставляет меня сморщить лоб. «И кто сказал, что я не присягнул?» Мой хмурый взгляд становится сердитым. Этого мужчину так же трудно читать, как Рордина. Может, это мое проклятие — быть в окружении упрямых мужчин, которые несут бессмыслицу? «Ты не отдал знак», — я подумала. «Все остальные за столом способны предложить куда меньше, чем я. И в отличие от зали...» и я не трахаюсь с Рорденом в счёт компенсации. Слова вонзаются, словно гвозди. Образ глубоко въедается в мозг, но я упорно держусь, чтобы не выдать, как содрогаюсь внутри. Так вот чего ты добиваешься? Бросаю на Кайна, на свирепый взгляд, словно так могу заставить его всё выложить. «Компенсации?» — он пожимает плечами. «Я хочу многого, — Орлейд. Я не говорила тебе своего имени. Это было не нужно». Резкий ответ застревает в горле, приходится кашлянуть, затем отвернуться. «Мне пора. Дел полным-полно. Нужно посетить много мест. Избегать тебя!» «Орлеет!» — доносится вдогонку голос, хватает за лодыжки приковывает к месту. «Я медленно поворачиваюсь». Кайнан не сдвинулся с места, но его взгляд вновь стал пронзительным, превращая водянистые омыты глаз в нечто жёсткое, способное нанести удар. «Ты будешь на балу?» Сердце захлёстывает необузданная буря, заставляет бешено заколотиться, пока я размышляю о событии, на которое меня вынуждает пойти Рорден. Как будто усадить меня в той комнате рядом с собой было недостаточно, чтобы все увидели, что я — просто я, и ничего больше. «Да», — сужу сквозь зубы, и у Кайнана приподнимается уголок губ. «Прямо веет воодушевлением», Как проницательно с твоей стороны, бормочу я снова разворачиваясь. Не просто красивая личико. Что ж, пока я удаляюсь, мне в спину летит глубокий, раскатистый смех.